Я нырнула под плед и мгновенно уснула. Когда я вновь открыла глаза, было раннее утро, солнышко коробка заглядывало в окно, а рядом спала Ленка, сладко посапывая. Спать больше не хотелось, я тихо поднялась, нашла на полке детектив и вновь устроилась в постели. Всё-таки переживать приключения гораздо приятнее с удобствами. Под пледиком, с чаем, с лимоном, под настольной лампой, длинным зимним вечером, а не лазить по уши в крапиве. Кстати, о чае. Не мешало бы выпить чашечку. Матвей, наверное, спит в гостиной, она у Наташки проходная. Если пойду на кухню, придётся его беспокоить. Но чай с лимоном уже завладел моими мыслями, и даже детектив был теперь не в радость. В конце концов, я поднялась и на цепочках вышла из комнаты. Шторы на окнах гостиной были задёрнуты, и, стараясь не смотреть в сторону дивана, где спал Матвей, я прошмыгнула в кухню, плотно закрыла дверь и включила чайник. Потом заглянула в холодильник. Остатки вчерашней трапезы впечатлили. Если всё это приготовил Матвей, то он как минимум должен быть шеф-поваром ресторана. Голод дал о себе знать, и я быстренько сунула в микроволновку мясо с какой-то немыслимой приправой. И вдруг другая мысль завладела мной, и так же неудержимо, как на кухню меня повлекло в прихожую. Сумка всё ещё стояла там. Я опять плотно прикрыла двери и для начала заглянула в боковой кармашек. Что-то из туалетных принадлежностей. Какой парфюм предпочитает Матвей, в тот момент меня интересовало мало. Я подняла голову и увидела на вешалке ветровку, вздохнула и полезла в карман. В наружном кармане лежало водительское удостоверение на имя Береснева Матвея Ильича. С фотографии на меня с улыбкой смотрел Матвей. Вроде бы даже подмигивал. Тут же был техталон, и я узнала, что Матвей Ильич предпочитает немецкие автомобили. «Не бедный», — без удовольствия отметила я. Лазить по чужим карманам — страшная гадость, особенно если от этого занятия никакого толка. Вздохнув, я вернула документы в карман и загрустила. Узнать фамилию этого типа и номер его машины я могла бы от Наташки. Я перевела взгляд на сумку и вздохнула вторично. Вряд ли и там обнаружится что-то интересное. Но если меня здесь застукают, я пошла на кухню. Заварила чай, извлекла мясо из микроволновки и только-только проглотила первый кусок, мысленно похвалив Матвея за старательность, как дверь открылась, и появился он сам. «Доброе утро». — сказал негромко и широко улыбнулся. — Привет, — ответила я. — Не возражаете, если я составлю вам компанию? — Нет, конечно. — А Лена ещё спит? Вчера мы засиделись. Он устроился напротив, налил себе чаю, положил две дольки лимона, продолжая радушно улыбаться. — Я заметила, — сказала я, потому что молчать мне казалось невежливым. — У вас потрясающая подруга, — заявил он. Чем таким его Ленка потрясла, оставалось лишь гадать, но я за неё порадовалась. Это ей за все её мытарство. У неё раньше вовсе не было парней, зато теперь такое счастье. Я мысленно вздохнула, подумав с печалью, что поменяла бы всех своих возлюбленных на одного Матвея, но на него слишком много претендентов. Он вроде бы Наташкин, а теперь ещё и Ленкин. Значит, мой номер ближе к краю, то есть ждать замучаешься. Прихлёбывая чай, Матвей продолжил. Мы с ней вчера откровенно поговорили, если я правильно понял. На повестке дня у нас два вопроса. Узнать, есть ли среди сотрудников уголовного розыска капитан Козлов и лейтенант Архипов. А если есть, то имеют ли они связи с мафией. А также необходимо провести допрос пристрастием этого как его Игоря. Ещё на первой фразе кусок мяса встал у меня поперёк горла. Я схватила чашку с намерением сделать глоток, Матвей как раз дошёл до допроса с пристрастием, и я благополучно подавилась. Закашлялась, вытращив глаза, Матвей поднялся и услужливо предложил. — Постучать? После чего легонько треснул меня по спине. Я смогла дышать, но легче мне не стало. «Момент!» — прохрипела я и бросилась в спальню. Ленка теперь лежала на спине, раскинув руки, и, судя по выражению физиономии, видела сладкий сон. Я плюхнулась рядом и зашипела. «Просыпайся, бестолочь!» Просыпаться она не хотела. Видно правда, сон был приятным. Пришлось слегка тряхнуть подружку. Ленка испуганно ойкнула и открыла глаза. «Совести у тебя нет!» — сказала со вздохом. — Ладно, у меня совести. — А у тебя ума нет, — ответила я. — Ум у меня есть, и даже выдающийся. Просто ты вечно ко мне придираешься. Что, опять не с той ноги встала? — Какая нога, когда этот тип предлагает Гошу с пристрастием допрашивать. — Прямо сейчас? — Мы легли поздно. Можно я еще полчасика поваляюсь? «Ты больная на всю голову!» Вась высыла голос и тут же перешла на зловещий шепот. «Ты зачем ему рассказала?» ленки на лицо страдальчески сморщилась. «Так ведь герой! Кать! Тот, кого мы так долго ждали!» Пролепетала она. «Какой герой!» Тут я застонала и возмущенно посмотрела на Ленку. «Вот ведь дернул черт меня за язык! А если не герой? А если главный злодей?» так бывает? — забеспокоилась подружка. — Катенька, я ведь что, появился неожиданно? Только-только поговорили, а вот он на диване уже. Наташкин друг может и влюбиться в кого-нибудь, а главное, готов помочь. — Это он сказал? — Конечно. — Убила бы тебя, — сказала я со стоном. В этот момент в дверь постучали, и Матвей прокричал — — Может, не стоит? Убивать я имею в виду. — В самом деле, Катя, — сказала ленку укоризненно. — Что ты успела разболтать? — зашипела я, подозревая, что Матвей всё ещё подслушивает под дверью. — Ну, успела, — забеспокоилась Ленка ещё больше. — Можешь мне поверить, он никакой не злодей, он очень милый парень и воспитанный. Интеллигентный человек сразу видно. — И Наташка с кем попал не стала бы дружить. «Про ограбление тоже рассказала?» Нахмурилась я, пытаясь решить, что же теперь делать. «О каком?» «Нет, Катенька, чё я, дурка какая!» «Я о том, что мы в офис влезли молчок. Я про Диму, ну, что его ограбили и нам звонили, потому что таблеточки...» «Они туда как попали?» «Дима телефон записал. Я ему таблетки посоветовала...» А он твой новый мобильный на них записал, а Гоша, должно быть, перепутал. А сердце немного отлегло. Ленка, понаблюдав за мной, вздохнула с облегчением. — Я ж всё по-умному. И про то, что Диму убили, рассказала. — Но нас там, конечно, не было. — А откуда Козлов с Архиповым? — А Дима нам про них рассказал. Они к нему якобы приходили. — Час от часу не легче. — Ты зачем врала? — А как я ему всё растолкую, если правду нельзя? Вот и пришлось. Но у меня всё складно получилось. Я сама удивилась. Может, мне попробовать детектив написать? М? Для начала можно рассказ, а потом замахнуться. Угу. На Вильяма нашего Шекспира подсказала я. Чего? Того. Смотри, заврёшься. Не заврусь, отмахнулась Ленка. У меня память хорошая. Главное, чтобы нам помог. У него и машина, и вообще... Вдвоём-то боязно, а убийцу искать надо. Вовсе не обязательно, заговорила я ласково. Убийцу милиция ищет А нам надо сидеть тихо и никуда не соваться. Угу. А если узнают? Даже если разберутся и не посадят, меня Фазер лет до 30 из дома одну не выпустит. Кирдык всей личной жизни. Но у меня её и так практически нет. В общем, давай искать убийцу. Ленка. — размолилась я. — Ну ты хоть подумай, но ну зачем этому Матвею нам помогать? Он что, дурак? — Да вроде нет, — нахмурилась она. — А может, он это... Человек хороший. Или в Наташку влюблен, принимает участие в ее делах, хоть она далеко и в гипсе. Вдруг опять постучали в дверь. — Вы закончили, — поинтересовался герой. — Завтрак готов. Может, обсудим ваши проблемы за столом? Мы переглянулись и побрели в кухню. Матвей выглядел образцово. Успел побриться, глаза его лучились улыбка сияла. На нём была голубая футболка, которая шла ему необыкновенно. Я смотрела и прикидывала, смогла бы я с полбутылки красного выболтать ему жизненно важные сведения. Решила, что не смогла бы, с чем себя и поздравила, но Ленку простила. «Воспитательный момент закончен?» — хитро спросил он, — «или его просто вы отложили?» «Не было никакого момента», — забубнила Ленка, а я хмуро сообщила — Мы просто гадали, с какой радостью вы нам собрались помогать. в бескорыстную дружбу вы не верите?» — совершенно серьезно спросил он. «Верю. По числам. А сегодня нечетная». М -м, «Тяжелый случай», — вздохнул Матвей и налил еще чаю. «Кстати, мысленные с Леной на «ты». Может, есть смысл и вам не выкать?» «Хорошо. Я с удовольствием буду тыкать». — Заверила я. — Вернёмся к насущному. — Если вы не против, я кратко обрисую своё видение мира, — усмехнулся Матвей. — Не всего, а только той его части, что вас касается. Я не могу считать себя лучшим другом Наташи, потому что знакомы мы всего несколько дней, но, по-моему, она хороший человек и отнеслась ко мне с большим доверием. Как ещё расценить тот факт, что она дала мне ключи от своей квартиры? — Доверие обязывает. — Я понятно говорю, — вдруг забеспокоился он. «Продолжай», — кивнула я. «Кое-какие слова нам знакомы, учимся мы быстро». «Доверие обязывает», — повторил он с улыбкой. «Когда мы с Леной ужинали, она кое-что мне рассказала. Если честно, я решил, что она всё выдумывает, желая произвести впечатление. Но потом позвонил знакомым и выяснил, что ограбление и убийства действительно имели место. История, рассказанная мне, невероятно глупая и всё же опасная. Для вас, разумеется. Уверен, что кое-что Лену утаила кое-что... Рассказала, как бы это выразиться, включив воображение. «Самую малость!» — вмешалась Ленка. Матвей кивнул. «В общем, у меня есть подозрение, что всё гораздо хуже и опасней. Уговаривать вас пойти в милицию я не стану. Если бы вы могли туда обратиться, то уж непременно бы обратились, потому что на чокнутых вы не похожи». Тут он с сомнением посмотрел на Ленку. «Значит, есть причина и серьёзная этого не делать». Разумеется, данное обстоятельство тоже беспокоит. Вы намерены сами искать убийцу. Критики такое решение не выдерживают, но я опять-таки опасаюсь, что существует нечто, вынуждающее поступить именно так. Ленка хоть и хотела быть умной, и даже классику за поем читала, но в этом месте речи Матвея свела глаза у переносицы. Позволить вам вести расследование в одиночку я не могу, потому что это опасно. Вы подруги Наташи, она... Впрочем, про Наташу я уже говорил. Вряд ли ей понравится, что я, знаю в чём дело, стоял в стороне, ожидая, когда вы свернёте себе шеи. Получается, что выхода у меня нет. Без всякого желания особого удовольствия, но придётся вам помогать. — Спасибо, — кивнула Ленка с благодарностью и загрустила. — А что там насчёт шеи? Я не совсем поняла. — Шею надо беречь, — широко улыбнулся Матвей мыть, — добавила я. — Кстати, а как у тебя со временем? — он пожал плечами, вроде бы не понимая сути вопроса. — Нормальные люди вообще-то работают. — А я в отпуске, — осчастливил Матвей. — Угу. И готов угробить отпуск. — на доброе дело, — улыбнулся он ещё шире. — На самом деле, уехать сейчас из города я не могу, надо сначала с квартирой разобраться, так что... Он развёл руками, а затем принялся пить чай. «Ты решил, что мы идиотки, которых следует опекать?» — всё-таки спросила я. Ну, «Я бы не стал таким образом формулировать вопрос. Скажем так, я бы хотел убедиться, что вы не вляпались в какое-нибудь дерьмо». Совершенно неожиданно закончил он. «А ты спросил, чего мы хотим?» — разозлилась я. «Конечно. Чтобы рядом было надёжное мужское плечо». — кивнул он и послал Ленке обворожительную улыбку. — Ладно, — вздохнула я, наблюдая, каким счастьем сияет физиономия подруги. — Только давай сразу договоримся, куда они просят — не лезь. И вопросами не допекай, мы всё равно ответов не знаем. — Я вообще могу помалкивать, — ответил он на сей раз без улыбки. — Зачем же? — кашлянула Ленка. — Мы любим поговорить и и вообще. — Ты уже наговорился. Не удержавшись, съязвила я. «Пойду-ка я позвоню». «А Наташа в курсе?» — поднял брови Матвей. «Нет», — дружно ответили мы. «Я её о здоровье спрошу», — добавила я со вздохом. «А ты где работаешь?» — без перехода спросила я. «Фирма «Геликон». Слышала такой?» «Нет». «А я там работаю». «Звоните, отправилась в ванну». Включила вводу, чтобы быть уверенной, что меня не подслушают. Начала набирать Наташке номер, но вдруг передумала. наташки сейчас без того скверно, а мы... Не стоит ей про Ленкину глупость рассказывать, может, позднее. Я выбралась в прихожую, взяла телефонную трубку и вновь обосновалась в ванной. Набрала 09 и попросила номер телефона фирмы «Геликон». Получив номер, позвонила в фирму. «Слушаю». — ответил мне приятный женский голос. — Могу я поговорить с Бересневым, Матвеем Ильичом? — пытаясь придать своему голосу солидности, спросила я. — Матвей Ильич в отпуске. — Простите, а как он выглядит? — брякнула я, и пока девушка не бросила трубку, торопливо продолжила. — Лысый коротышка с зелеными глазами? — Ммм, все вы были такими лысыми коротышками, — с обидой ответила она. — Он двухметровый красавец. «У нас тут...» «А впрочем, неважно». «Но когда он вернётся из отпуска?» «Девушка? А вы кто вообще такая?» Задали мне встречный вопрос, и я поспешила проститься. «Итак, Матвей речь действительно работает в фирме «Геликон». «И что мне это даёт?» «Да ничего». «И подозрение меньше не стало. С какой такой стати этот тип собирается нам помогать? Обязательно должна быть причина». Та, которую он столь красноречиво обрисовал, меня совершенно не удовлетворила. Доверие — конечно, замечательно, но я не могу поверить, что человек ни с того, ни с сего. А может, я просто настолько исполчена, что больше не верю в благородство? Последняя мысль так меня увлекла, что я совсем забыла о времени. Я бы о нем, наверное, не вспомнила, если бы в дверь не постучала Ленка. — Что там с Наташкой? — крикнула она. — Все нормально, — ответила я. «А чё ты здесь сидишь?» Я вернулась на кухню. Ленка с Матвеем закончили петь чай и даже посуду вымыли. «Итак», — произнес Матвей, — «с чего начнём?» «С допроса с пристрастием или с выяснения есть ли в городе менты с редкими фамилиями козлов и архипов?» «А что проще?» — спросила Ленка. «Допрос может затянуться, если клиент заупрямится, а насчёт ментов можно выяснить, не покидая кухню». «Вот с них и начнём», — обрадовалась подружка. «Тогда неси телефон». За телефоном Ленка сбегала, а я не удержалась и задала вопрос. «Будешь все отделение обзванивать?» «Вряд ли это понадобится». Матвей уже набирал номер, ответил ему какой-то Анатолий, потому что именно так он к нему обратился. «Узнай, есть ли в нашем городе сотрудники уголовного розыска Козлов в звании капитана лейтенант Архипов?» «Нет, те, что на пенсии, меня не интересуют». «Хорошо, буду ждать». Ждать пришлось недолго. Все это время я размышляла над странной метаморфозой, которая произошла с Матвеем, как только он заговорил по телефону. Прежде всего, от его изумительной вежливости и следа не осталось. никаких степ «пожалуйста» и «спасибо», а голос звучал довольно резко, с приказной интонацией. Физиономия Матвея тоже претерпела изменения. Он говорил, уставившись в стол с таким выражением, которое меняло его лицо практически до неузнаваемости. Сияющие глаза и улыбка исчезли, черты лица вроде бы сделались жёстче, и язык не поворачивался назвать его красавцем. Если красавец, то из тех, с кем в тёмном переулке лучше не встречаться. Я вдруг решила, что вовсе ему не 27 семь, а лет на пять больше, а может и на 10 Чёрт его знает, прям хамелеон какой-то. А может, это меня клинит, потому что обычная героиня, когда в её жизни внезапно появляется такой вот тип, подозревает, что он неспроста появился и имеет к преступлению самое непосредственное отношение, но, собственно, появился он в Ленкиной жизни. Или в Наташкиной. Ну вот пусть у них голова и болит. А если правда, жулик? Нет, клинит. Откуда ему знать об ограблении, точнее о том, что мы Диму хотели ограбить и в его квартире под кроватью отлёживались? А если Ленка всё же рассказала? Но он сначала появился, а уж потом она рассказала, так что не сходится. И вот тут раздался телефонный звонок. Матвей взял трубку и бросил короткое «да», а потом стал слушать. Ленка метнулась к нему и прижалась к трубке, то есть к Матвею. Я тоже хотела, но потом передумала. Трубки мне уже не достанется, остаётся один Матвей, и прижиматься к нему я сочла неуместным. Это точно. Понятно. Он закончил разговор и посмотрел на меня. В уголовном розыске нет капитана Козлова. И лейтенанта с нужной нам фамилией тоже нет. Есть Козловы в ГАИ и Рубопино в другом звании. — Как же так? Они ведь удостоверение показывали, — изумилась Ленка, игнорируя мои гневные взгляды. — Удостоверение несложно подделать, — осчастливил Матвей. — Выходят, никакие они не менты, а жулики, — продолжила подруга. — Одно хорошо. Теперь хоть голову ломать не надо, с какой стати менты в людей стреляют. Если бы у меня было под рукой что-нибудь подходящее, непременно бы метнуло в Ленку. Я ожидала вопросов, но они не последовали, хотя, с моей точки зрения, просто обязаны были возникнуть у Матвея после неосторожных Ленкиных слов. Или подружка все-таки выболтала ему всё ночью? Я вдвинула на Ленку, пытаясь решить, так это или нет, и ничего не решила. Тут вновь заговорил Матвей. Так, переходим ко второму этапу. Я имею в виду допрос с пристрастием. Где, вы говорите, прячется ваш Гоша? Это она говорит. Съязвила я, не удержавшись, я молчу. Чего ты вредничаешь, Катька? Человек помогает. Мы бы с тобой полдня в отделении звонили. Поехали, Гоша. Машина Матвея стояла во дворе. В шеренге машин новых и не очень она заметно выделялась. «Шикарно — Шикарно! — заволновалась Ленка. — Я себе такую же куплю. — Угу, попозже. — Дорогая? А можно я впереди сяду? Ой, швырнуть в неё чем-то захотелось ещё сильнее. Мы загрузились в машину и поехали к Гоше. По дороге молчали, а я, признаться, забеспокоилась. Допрос пристрастием виделся как-то смутно, а Матвей вызывал всё больше подозрений. Впереди показался знакомый переулок, а я не выдержала. — Мы что, вот так запросто к дому и подъедем? — А как иначе, — удивился Матвей. — Гоша нас увидит и сбежит, или ещё хуже, начнёт орать «помогите». — Это запросто! — поддержала меня Ленка. — Хорошо, оставим машину здесь, — легко согласился Матвей, притормозил обочину и вышел первым. Впереди виднелась крыша дома, где прятался Гоша, идти туда по мере... Приближения мне хотелось всё меньше. «А может, вы там и нет?» — пробормотала Ленка, косясь на меня. «Вы могли бы подождать меня здесь?» — предложил Матвей. «А ты?» «А я с ним поговорю». «Ничего тебе не скажет! От всего отопрётся!» — заволновалась подруга. «Нет уж, идём вместе». Мы достигли дыры в заборе и полезли в крапиву. Причём Матвей полез безропотно, точно дело это для него привычное. Я хотела приподняться... Мы пребывали на четвереньках, но... Матвей внезапно схватил меня за плечо, удерживая ближе к земле. Я собралась возмутиться, но вдруг поняла, в чём дело. В окне, выходящем во двор, мелькнул силуэт. «Это Гоша бродит!» — зашептала Ленка. «Он один, настрой трое, справимся!» Но Матвей, хмуро оглядываясь, покачал головой. «Вот что, давайте в обход сарая к задней стене и потише, пожалуйста...» «Голову не поднимаете?» Но я бы решил, что ему просто хотела заставить нас немного полазать, если бы он сам не пополз. И на вовсарай мы добрались до стены дома и перевели дух. Окно было рядом, но приблизиться к нему мы не рискнули, точнее, Матвей нам запретил. «Он не один», — вдруг прошептал он. «Откуда знаешь?» — насторожилась я. «А ты послушай, ходят по меньшей мере два человека». Я послушала, но, если честно, абсолютно ничего не услышала. Если кто-то в доме и ходил, то, должно быть, перестал. В этот момент до меня донесся чей-то вопль, негромкий, но впечатляющий. Он быстро перешел во всхрипывание, а потом вновь стало тихо. — Слышали? — зашептал Венка. — Что он там делает? — Боюсь, мы опоздали, — пожал Матвей плечами, — и вашего друга уже допрашивают. После его слов мне захотелось сбежать, отсюда сломя голову. Через минуту я услышала шаги, потом хлопнула дверь, и на крыльцо кто-то вышел. Я осторожно выглянула из-за угла, едва не встретилась взглядом с рослым дядей, который стоял на крыльце. Он хмуро оглянулся и вошел в дом. «Что будем делать?» — прошептала Ленка. Матвей, сделав нам знак «Молчать», указал на сарай, и мы поползли туда. «Они его нашли!» — сразу же заговорила Ленка. «Кто они?» Невинно поинтересовался Матвей. Убийцы, естественно, кто же ещё? Прочие вопросы считая излишними, кивнул он, словно соглашаясь с ответом. Но один всё же есть. Почему бы нам не вызвать милицию? Угу. Пока они едут, Гошу запросто укокошат, возразила Ленка, и тут я была склонна с ней согласиться. Ну, а так они убьют вашего Гошу и смоются. А давайте их спугнём, предложила я. — Позвоним в калитку, вроде мы к Гоше в гости, можно даже его покричать. — Соберём соседей, — подхватила Ленка. — Лучше пехотный полк вызвать, — в тон ей добавил Матвей с самым серьёзным видом, или БТР. — А ты можешь? — восхитилась Ленка. — В смысле, есть такие возможности, да? С тем выражением лица, которое украшал её физиономию, люди не шутят. — И Матвею надо шутить завязывать, у Ленки с юмором туго. «Я склоняюсь в пользу милиции», — дипломатично ответил он. «Но вам она не по душе. Я всё правильно понял?» «Мы против милиции ничего не имеем», — заверила Ленка. «Просто... Пока вы болтаете, там человека мучают», — напомнила я. «Так вызываем или нет?» «Нет», — твёрдо ответила подруга. «Они и Гошу заберут, и мы ничего не узнаем». — Угу. Зато в милиции узнают о Ленкиных таблетках и написанном на них на телефонном номере. Моём, между прочим. Захотелось мне добавить, но вслух я ничего говорить не стала. — Идём звонить в калитку, — вздохнула я. — Может, правда спугнём? — Постой. А если там не гошеные враги, а как раз его друзья, и орёт он потому, что психический тогда мы угодим в ловушку. Их трое, а может, и больше. Так. — обмешался Матвей, которому наша болтовня уже изрядно надоела. — Идите к калитке, звоните, вопите и вообще производите побольше шума, но в калитку ни в коем случае не входить, поняли? Даже если калачом заманивать будут. — Кто? — Идите! — повторил Матвей с потрясшим меня терпением.